«Твоя любовь на самом деле не любовь. Это ревность, чувство собственности, ненависть, гнев, насилие. Это тысяча и одна вещь, но не любовь. Они переодеваются в любовь, потому что все эти вещи так уродливы, что не смогут существовать без маски». Притча «Возложение Ошо». «Вообще ревность, как мне представляется, похожа на зависть к ощущениям и чувствам партнера». Глаза загораются недобрым блеском, румянец уходит, заменяя палитру в цвете лица на беловато-зеленовато-серый. Ты начинаешь вносить в окружающее пространство нервозную атмосферу недоброжелательства. Зависть к чужому счастью и ревность — родные сестры депрессии. Они поселяются в сознании надолго, вытесняя все важные мысли, направленные на созидание твоего спокойствия и счастья. Некоторые ревнули, пассивно прогибаются под обстоятельствами, другие обвиняют более счастливого мучителя, а иные отдают всю жизненную энергию войне. Чувство, допущенное в сознание, это шанс его прожить и перерасти. Ревнома мозга бывает разного анамнеза, но по сути мало что меняется. Итак, попробуем разделить ревность по типическим чертам и каждый выдать лозунг на флаг вместо обычных классификаций. Раненая в голову взрывами энтузиазма. Если это про тебя, то смело открывай курсы под названием «Как успешно шпионить за мужем». Уж ты-то не дашь никакой красавице и умнице прикоснуться в твоем присутствии коленкой к твоему мужу. И если тебя поблизости не наблюдается, то верные соратники, родственники и приятели самоотверженно заменят тебя. Ни ни флирта. Ты с самого начала будешь вести себя, как на передовой, то есть действовать, ничего не сочинять и верить собственным глазам и ушам. С самых первых дней супружества ты приучишь его добросовестно докладывать тебе, кто и зачем звонил, и что сказал, почему с работы на полчаса позже приехал, какой Витька позвал в субботу на пиво. Твой муж не позволит себе разнежиться, а если и решится гульнуть, то отмазки будет придумывать, похляще героев Семенона». Ему стратегирование измены радости обойдется дороже, чем радость от обладания чужим телом. Ты сама не приемлешь лжи ни в чем, и именно за такое же качество выбрала его в мужья когда-то. Но на всякий случай твои незамужние подруги или несчастливые семейные пары в вашем доме не появляются. Разведенные родственницы, кстати, тоже. И навстречу выпускников ты его под благовидным предлогом не отпустишь, мало ли что». Ты подружилась со всеми его друзьями настолько, что спокойно откровенничать с тобой они могут на любую тему, и если что, тебя предупредят, зная твои принципы. Но ты все равно доверяешь своей интуиции и подтвержденным фактам, а не слухам и предположениям. Злых языков много, а друзья не подведут хотя бы потому, что искренне считают вашу семью крепкой, а отношения искренними. «Лечить будем кровопусканием», Ты сомневаешься всегда и во всем, и по-другому не можешь, не будешь и не умеешь жить. Любишь устраивать провокации, учинять допросы, обнюхивать, разглядывать одежду, гораздо позванивать по поводу и без повода, хмурясь, что он слишком весел или сдержан. Для тебя любое его состояние – повод для подозрений. Постоянно живешь в состоянии конфликта, комментируешь язвительно все, что кажется тебе подозрительным. «На работе задержался». Сослуживец с Новым Годом слишком долго поздравлял, какую-то малолетку до дома подвез, да мало ли что. Он обязан оправдываться, зато ты в ответ можешь угрожать ему, особенно если придумаешь повод для шантажа. А уж если узнаешь о неверности любимого, тут ты развернешься на полную катушку и слежку установишь. И с телефоном до да электронной почты лучше любого хакера разберешься, на работу вломишься, как человек-паук женского рода, и фотографию, так сказать, попортишь. Даже трудно сказать, к чему такому мужу придется готовиться. Выяснение отношений станет более привычным, чем вкусный горячий ужин, а любой женский голос по телефону или волос на пальто послужит причиной вызова скорой с последующим откачиванием тебя по причине тяжкого сердечного приступа. Синеющими губами, едва слышным голосом, ты все равно будешь вещать ему с могильной интонацией «довел развратник» и наплевать тебе на то, что я тебе всю жизнь отдала бедные дети. Впрочем, в свободное от приступов время ты очень даже оперативно будешь продолжать истязать его своими подозрениями и злобными ремарками. Обычно также практикуется расписывание во всех мрачных красках портрета мужа детям и родне, чтобы все знали, с каким и мада тебе придется делить кровь. Некоторые утверждают, что сильная ревность рождается на почве не менее сильной любви. Вот эта любовь в клетке, скованной рученьками супруги. Да самый спокойный и меланхоличный мужчина просто обязан испробовать при такой жизни адюльтер. В конце концов и рабы бунтуют, а если человеку сто раз сказать, есть такая поговорка, что он свинья, на сто первый он захрюкает, я думаю, что лучше бы несчастный обладатель подобной чудесной женушки захрюкал как можно раньше, когда еще можно восстановить психику и здоровье, да нормальную тетку заинтересовать. Стучите и достукайтесь. Ревнивцы вечно смотрят в подзорную трубу, которая вещи малые превращает в большие, карликов в гигантов, догадки, в истину. Мигель де Сервантес Сааведра. Как правило, у тебя буйная фантазия. Все вроде бы нормально, а ты во сне и наяву постоянно видишь воображаемые сцены из репертуара чудовищного поведения своего мужа. Прямо Голливуд. Только вместо Тома Круза он непутевый. Как правило... Чем лучше муж относится к тебе, тем более страшные картины рисует твое воспаленное воображение. Ты почему-то думаешь, что с другими женщинами он еще более внимателен, предупредителен, обходителен, немедлителен и так далее и тому подобное. Но лечиться ты не желаешь, предпочитаешь молча страдать. Хотя у хорошего психиатра проконсультироваться не мешало бы, как врач говорю. Тебе больше нравится ныть, вызывать жалость, глотать таблетки и изо всех сил играть роль беспомощной жертвы при домашнем тиране. Такое поведение максимально укорачивает путь из твоей постели в другую. Если он еще не сошел с ума от твоих попыток саморазрушения, то здоровое женское начало ему просто физиологически необходимо, иначе болеть начнет. Не шучу. Не отдам. Он мне так дорог. Патологическая жадность. По сути, тебе наплевать на него, но ты не в силах отказаться от уютного вашего дома и не менее уютной суммы на кредитке, а вип-развлечения, остриженная норка, лучше, чем у самой Анютки, да такими вещами не бросаются, их берегут и накапливают. Мечтаешь, как бы так сделать, чтобы ничего не делать, но все иметь, причем без малейших претензий с его стороны. Ты не о семье своей думаешь, а о том что какой-то молодой кобыле достанется все, что так нужно тебе. Ты же не сможешь без камина. Забыла уже, как в детстве печку с мамой топила, чтобы умыться. Без осенней ницы и летних Мальдив. Ты же скончаешься в жутких муках, если поедешь в супермаркет без шофера на какой-то Ауди. Ведь все это стоит, ездит, лежит и благоухает только благодаря тебе, самоотверженной боевой подруге этого крокодила. Он твой и только твой, считаешь ты. И стало быть... Принадлежит тебе со всеми потрохами и навсегда. Плевать тебе на чувства. А вот знаки спать спокойно не дают. Ты бы и в Эмиратах удавилась от ревности, будь твой муж шейхом. У них там принято каждую супругу содержать наравне с остальными. Женами, если кто не в курсе. Подспутно понимая, насколько мало его привлекаешь, ты давно уже копишь втихую от него на черный день и стараешься как можно плотнее стоять к его финансовым делам, да и детьми пошантажировать не забываешь. А что, если он умнее тебя и давно зарыл пару счетов в Швейцарии? Ревность рабская Чаще всего развивается у типичных клуж, не отягощающих себя работой или хотя бы каким-нибудь занятием. Вроде бы все идет, как идет, без эксцессов, но однажды в зеркале ты вдруг увидишь облезлую куклу, а не себя. Да и когда заниматься собой? Дети, собака, готовка, выращивание клубники и заготовка огурцов на зиму. Можно подумать что все ухоженные и подтянутые женщины сплошь не замужем и ничем не заняты, помимо соляриев и курортов. Немедленно принимаешься страдать. Ведь он такой сильный, успешный, всегда улыбается. Эрудирован, может любой разговор поддержать. А ты? Ты знаешь, кто его окружает? Элегантные сослуживицы, все в духах и каблуках, не чита тебе. Они говорят на одном языке, а в его делах ты понимаешь ровно столько же, сколько слон в гиацинтах. Неужели в твоей серости он виноват? Думаю... Продолжать не стоит. Сознательно выбрав себе роль домохозяйки, я не имею в виду вынужденные обстоятельства, слабенький малыш или престарелые родители, например. Ты более других подвержена страхам. Что, если он уйдет? Чем он занят в командировке? Неужели ужины в ресторане действительно деловые? Что я буду делать без него? Так или примерно так, текут твои мысли, сплетаясь в грустный, тоскливый клубок. Постепенно тебе начинает казаться, что... Все вокруг живут весело и счастливо, лишь тебе достался удел скучать, ревновать мужа к его работе и коллегам, да придумывать страшные картины его неверности тебе. Не исключено, что муж вначале пытался развеивать твои опасения, объяснялся и успокаивал тебя, да все без толку. Но только теперь ведет себя иначе, надоело ему твое нытье и опухшие от слез глаза. Если будешь продолжать в том же духе, то лозунг «Лучше быть, чем слыть» вполне может стать явью, особенно если жизнерадостная коллега на горизонте замаячит. С командировками и мобильным телефоном ты не справишься, а найти время отдохнуть от тебя душой и телом твой примерный семьянин вполне сможет, если захочет.